Роберт Шекли. Кровавый урожай. Пролог капитана Хобана. Я был в курсе всей истории Стэна и Джулии. Думаю, многие земляне знают, чем она закончилась. Но уверен, даже не представляют, как она началась. Я же собрал все материалы и утверждаю, что всего этого не случилось бы, если бы Стен однажды утром не получил вызов в суд. Глава 1: В то утро Стэну надо было ехать в деловую часть города, в колониальную торговую палату, расположенную на улице Вессей. За день до этого раздался звонок в дверь его дома. Стэн как раз сидел в лаборатории и плевал в потолок. Лаборатория занимала большую часть старого здания в парке Грамеси, унаследованного им от отца. В последнее время стену Не очень везло, и хоть он пытался убедить себя, что звонок связан с какой-нибудь ерундой, тонкий внутренний голос шепнул ему, это очень серьезно. Почти год он избегал врачей, но в тот день позвонил и договорился о встрече с доктором Джонстоном, проживающим на 59-й улице, где практиковали ведущие медики, и тут раздался звонок в дверь. Стэн пошел открывать. Перед ним стоял высокий худой мужчина в мятом сером костюме. «Вы профессор Маковский?» «Да, я», — подтвердил Стэн. «Вы тот самый профессор Маковский, который написал книгу о муравье громогласном?» «Да, я», — повторил Стэн. Ему полегчало. Наверное, парень читал эту книгу. Она ему понравилась, и он хочет взять автограф. «Чем могу служить?» «Я посыльный», — сообщил мужчина, вынимая из кармана сложенную бумагу и поспешно вручая ее стену. «Вас вызывают. Удачного вам дня, доктор». Он повернулся и ушел. Стэн вернулся в дом и заглянул в бумагу. Он не представлял, для чего его вызывают, а в документе сообщалось только о том, что на следующий день он должен прибыть в здание суда Б. На улице Вессей, 311. Или его приведут туда в принудительном порядке. Удачного вам дня! Ну и шуточки у них. Стэн так давно не радовался новому дню, что успел забыть о том, как это делается. На следующий день, с утра пораньше, он отправился на улицу Вессей. Троллейбусы снова катили по Бродвею, Мимо недавно отреставрированных зданий, погода стояла прекрасная, и, несмотря на депрессию, Стэн почувствовал себя чуточку лучше. В таком состоянии он добрался до места назначения. На улице Вессей располагались жилые и административные здания. Некоторые были достаточно старые, построенные еще до нашествия инопланетян и чудом уцелевшие во время анархии, воцарившиеся с их появлением, а некоторые, сожженные дотла, недавно восстановили. Таких было намного больше, чем сохранившихся. Стену хотелось бы принимать участие в освобождении планеты с самых первых дней. Наверное, здорово было возрождать цивилизацию и мечтать о будущем. Теперь это стало делом прошлого, более или менее. Настали славные времена. Америка выходила из кризиса, промышленность возрождалась, очень многие сколотили огромные состояния, хотя, конечно, некоторые и разорились, ведь должны же быть и неудачники. К их числу принадлежал Истен. Он поднялся по каменным ступеням здания уголовного суда. Клерк в холле проверил его вызов и объяснил, как добраться до нужной комнаты. Маковский вошел в небольшое помещение. Перед высокой конторкой стояла дюжина стульев. На двери висела табличка «Судья Якоб Леснер. председатель». За конторкой сидел маленький мужчина в черной мантии. Он поинтересовался. «Доктор Стэнли Маковский?» «Да». «Входите. Надеюсь, вы знаете, зачем вас вызвали». «Нет, не знаю». Судья Леснер нахмурился. «Вашему адвокату следовало лучше вас информировать». Стэн кивнул, хотя прекрасно знал, что последние несколько дней не отвечал на звонки адвоката. «Ну, все очень просто». Судья стал рыться в бумагах на столе, пока не нашел нужную. «Вот правительственный указ о том, что государство конфискует у вас космический корабль». «Доломит?» «Да, именно так называется ваш корабль» отныне вам запрещается летать в другие галактики. Но почему? Месяц назад вам послали правительственное уведомление, в котором предписывалось немедленно оплатить счета». Стэн подумал, что, наверное, это письмо валяется на его столе среди нераспечатанной корреспонденции. Он чувствовал себя так плохо, что ему было не до почты. Ведь в большинстве посланий ничего хорошего не прочтешь. Либо он терпел убытки, или вообще прогорал, либо его патенты оплачивались по самому низкому тарифу. Но чаще всего это были просто налоговые квитанции. Он чувствовал, как волна безнадежности захлестывает его, и попытался всплыть. «Они не имеют права так поступить со мной. Я смогу разобраться с делами только в том случае, если у меня будет космический корабль». «А если его отберут, как я заработаю ту сумму, которую должен выплатить?» «Это не мое дело», — не повышая голоса, изрек судья. «Надо было думать об этом раньше, когда брали кредиты. Моя обязанность — довести до вас решение правительства о конфискации корабля. Если вы или ваш адвокат не согласны с этим решением, подайте жалобу клерку в холле». «Большое спасибо», — с горечью произнес Стэн и вышел из комнаты. Через несколько кварталов от здания суда он присел на парковую скамейку. Сердце выпрыгивало из груди. Он вспотел, хотя было совсем не жарко. По крайней мере, думал он, все плохое, что могло случиться сегодня, уже случилось. С меня довольно. И Стэн отправился к врачу. Доктор Джонстон вошел в раздевалку, когда Стэн завязывал галстук. Чем порадуете? поинтересовался Маковский. Доктор замялся. Боюсь, ничем. Но я был здесь год назад, и вы уверяли, что со мной все в порядке. За год многое может измениться, промямлил доктор. Стен чуть было не крикнул. И вы говорите это мне, но сдержался и вернулся к интересующей его теме. «В чем же дело?» Джонсон ответил. «Вы были правы, доктор Маковский. Вас не зря волновали черные пятна на груди и спине. Это рак!» Стэн так и сел. Ему потребовалось какое-то время, чтобы осознать услышанное. Он не мог поверить диагнозу, хотя и подозревал самое худшее. Несколько оправившись, он спросил. — Это конец? — Да, — врач кивнул, посмотрев на него как на покойника. — У вас осталось мало времени. В вашем распоряжении всего несколько месяцев. Простите, но я предпочитаю говорить правду. Хотя уверен, вы и сами знаете, что ваше состояние безнадежно. Но мы можем облегчить страдания и замедлить развитие опухоли. Вот рецепт. Доктор протянул ему сложенный лист бумаги, и это тоже вам. Джонсон достал маленькую пластмассовую коробочку. Внутри, упакованные в поролон, лежали двенадцать ампул с синеватой жидкостью. Это источник энергии чужих, вы слышали о нем? Если память мне не изменяет, его производят женские особи пришельцев с других планет. Именно так. — подтвердил доктор, — но должен предупредить. Это средство не поможет вам победить болезнь, оно лишь замедлит ее развитие. Это вещество добывается незаконно, и поэтому я не должен был давать его вам. Но оно может помочь. — У него есть побочные эффекты? — спросил Стэн. Доктор криво усмехнулся. — Да, поэтому оно и не запатентовано государством. На самом деле оно оказывает очень сильное воздействие на психику, хотя не на всех людей влияет одинаково. Многие после его потребления чувствуют себя лучше и уверенней, другие становятся очень наблюдательными, а у некоторых оргазм длится целую вечность. «По крайней мере, я умру счастливым», — заметил Стэн, но ему и самому не хотелось смеяться над собственной шуткой. Глава вторая. Рядом с креслом стояла тарелка с яблоками. На ней лежал короткий нож. Стэн взял его в руки и рассматривал так, будто никогда не видел раньше. В какую же часть тела его воткнуть? Может сделать харакири или придумать что-нибудь другое, более европейское? И все же мысли о самоубийстве кажутся более соблазнительными когда они абстрактны. На самом деле он не хотел убивать себя. Стэн просто хотел что-то предпринять. Но что? Его мысли напоминали длинную, грустную зиму, и он очень удивился, услышав звон колокольчика у входной двери. Стэн с недоумением оторвал взгляд от огня. Он никого не ждал. Ученый с самого раннего детства был одинок. Он привык к уединению и знал, что ничто не сможет его нарушить. Постепенно он убедил себя, что так записано в книге судеб. У него не было ни подруг, ни друзей. Никто не звал его в кино или на концерт, или хотя бы промочить горло на ночь. После того, как четыре года назад его родители погибли в автокатастрофе, он стал более замкнутым. Иногда он общался с коллегами по лаборатории, людьми, большей частью, такими же одинокими, как и он. Но из-за его злого языка все предпочитали держаться от него подальше. Стэн жил один в доме. В подвале он оборудовал лабораторию, где иногда ставил эксперименты и писал. Большую часть времени он проводил дома, в одиночестве, среди знакомых вещей. Именно там он написал книгу для детей о муравье-роботе по имени Громогласный. Она называлась «Кибернетика». Это было исследование о муравье, которого он сконструировал сам. В тот момент Громогласный находился вместе с ним в комнате. Стэн знал это наверняка, так как сам накрыл его маленькой коробочкой. Иначе насекомое могло заметить, что его хозяин – пребывает в замешательстве. Колокольчик зазвенел снова. Стэн встал и пошел узнать, что судьбе на этот раз от него нужно. Входная дверь заскрипела, словно не желая открываться. Он выглянул наружу. Его близоруки и глаза блеснули за толстыми стеклами очков. Перед ним, в свете висевшего над крыльцом фонаря, стояла молодая женщина, И прежде всего он заметил отливающую медью копну каштаново-рыжих волос. Девушка была высокой и стройной, волосы она связала сзади белой лентой. На ней был несколько коротковатый плащ свободного покроя, не скрывающий прекрасную фигуру. Она слегка подкрасила милое овальное лицо, старый шрам, теперь не бросающийся в глаза» но различимый даже на темном крыльце начинался от внешнего уголка левого глаза и шел до угла полных губ. Казалось, его оставила дуэльная рапира, ведь именно этим Гейдельберг зарабатывал себе славу несколько веков назад. А может, он действительно получен на дуэли, но разве люди еще сражаются подобным образом? Возможно, с девушкой произошел несчастный случай, но почему же тогда она не прибегла к помощи хирургов? Одно было очевидно – шрам лишь подчеркивал ее красоту, ведь даже древние верили, что недостатки лишь усиливают очарование женщины. «Доктор Маковский?» – спросила она. – «Меня зовут Джулия Лиш, у меня к вам дело чрезвычайной важности, могу я войти?» Стен наблюдал за ней, как за подопытным кроликом, и ему с трудом удалось взять себя в руки. «О, конечно, пожалуйста, входите!» Он провел Джулию лишь по темному коридору в хорошо освещенную комнату. Первым делом она посмотрела на языки умирающего пламени в камине. Стэн взял кочергу и оживил огонь. Потом поставил перед камином два кресла — Она села. Он плюхнулся в другое, но тут же быстро вскочил. «Могу я принести что-нибудь выпить?» Она улыбнулась, довольная его рвением. «Вы даже не знаете, зачем я пришла?» «В сущности, это не так уж важно. Я хотел сказать, что в любом случае, вы мой гость. Может быть, принести вам какой-нибудь фруктовый напиток? Но, боюсь, смешать его с алкоголем не удастся. Он мне вреден». «Я бы с удовольствием выпила стакан фруктового сока», — согласилась Джулия. «Я прекрасно знаю, что вы не пьете, доктор Маковский». «Знаете? Но откуда?» «Я изучила вас», — сообщила она. «Я всегда тщательно подбираю партнеров».